Глава 11 В общем, если вечер прошел в размышлениях о материях невесомых, тонких и любовных, то утро ударило по мне со всей неотвратимостью реализма. «Адель, возможно, нам снова нужно в налоговую», авторитетно заявила Морель сразу после открытия лавки в утренние часы. «Зачем?» От страшного слова «налоговая» я даже запуталась в веревочках и не с первого раза перевернула табличку на «открыто». «У нас наемный работник будет» сочувствием посмотрела мышка, понимая и разделяя мои эмоции. Это нужно как-то оформлять. А нельзя сказать, что она просто на стажировке? С робкой надеждой спросила я. Ведь это так и есть. Мы даже зарплату пока платить не будем. И неизвестно, насколько девушка задержится. Но лучше бы на подольше, конечно. Так-то оно так. Но что-то мне подсказывает, что лучше сходить и спросить, как это официально делается. А то придет к нам с визитом трудовая инспекция и впаяет штраф. «А почему ты думаешь, что придет?» «Потому что, во-первых, у тебя есть хищные конкуренты, которые уже обеспечили нам одну проверку. А во-вторых, у наемной работницы имеется...» Тут нечисть выдержала драматическую паузу. А после загробным голосом закончила. «Мама!» Вспомнив достопочтенную матушку Лайны ривин я задрогнулась и мысленно согласилась. Что да, от такой мадам вполне можно ожидать самых разнообразных проблем. И то, что первые ее попытки подкосить мое дело принесли скорее пользу, вовсе не говорит о том, что и впоследствии мне будет так вести. Так что мысленно я поставила себе зарубочку следующим утром заскочить в филиал темных миров на Земле и уточнить там про найм персонала. Долго поболтать с мышкой мы не успели. Дверь скрипнула, и под звон колокольчика в лавке появилась робко улыбающаяся Лайна. «Доброе утро, Адель!» Поздоровалась она с видимым волнением, сжимая ручки сумочки. Доброе. Я улыбнулась максимально приветливо, отставив в сторону ступку, в которой измельчала корень лаундала с дегтем. Вытерла руки и двинулась ей навстречу. «Рада тебя видеть. Пойдем покажу место, где можно оставить вещи и все-все тебе расскажу». В подсобке нашлось местечко для серого, неприметного пальто мисс Ревин, шитого из отменной шерсти. Притом, судя по структуре нитей, это была весьма особенная дорогостоящая ткань. Наверняка не ошибусь, если скажу, что цвет и крой для девушки выбирала мама. Так как сложно случайно одеть лайну во все самое лучшее по качеству и самое ужасное по виду. Платье на ней, кстати, было из той же оперы. Отвратительного цвета, являющее собой нечто среднее между салатовым и горчичным. Но цвет теплый. Внешность у девушки холодная. В общем, выглядела она в нем откровенно так себе. Еще и мешковатый крой превращал в целом стройную фигуру девушки в бесформенную амебу. «Что мне нужно делать?» – чуть застенчиво спросила Лайна, когда мы вышли в торговый зал. Если честно, я никогда не работала, но уже прочитала несколько книг на эту тему. «На какую?» – озадачилась я. «Общение с людьми». Едва слышно, потупив взгляд в пол, ответила девушка и явно процитировала название. «Как стать активным продавцом, если вы боитесь собеседника «А-а-а!» «Слетевшая со второго этажа Сарочка, невидимая для мисс Ревин», хихикнула и прокомментировала. «Да, уж бесплатность этой рабочей силы пока единственное ее преимущество». «Сара», шикнула на нее Морель. «А шо Сара? Сара всегда правду говорит. И поверь, уж совсем не в обиду девчушке. Как говорится, были бы кости, а мясо нарастет. Главное, что она сбежала из-под контроля деспотичной мамаши, а значит, есть стержень. Справится и научится». Я мысленно согласилась с гримуаром и жестом позвала Лайну к стеллажам. Пора было начинать вводить ее в курс дела. К счастью, с большими сложностями я не столкнулась. Девушка была сообразительна и схватывала на лету, а пояснять особенности ассортимента мне помогли собственные записи. На досуге я делала заметки о том, как можно сочетать имеющиеся у меня в наличии крема и притирки для различных типов кожи, но ну и уже облизывалась на то, чтобы сделать отдельные линейки для волос и тела. Моя лавка зелий медленно, но уверенно приобретала облик косметического магазинчика. Временами я даже расстраивалась, так как, оказывается, мне очень импонировал образ независимой ведьмочки, которая зловеще подхихиковая мешает зелий в огромном котле. А после с блеском его продает, разумеется. И в целом для этой мечты у меня было достаточно много составляющих. И кот домовой, самый что ни на есть рыжий. И волшебный гримуар с мерзким характером. И даже котел таки стоял где-то в подвале. Но реальность, как водится, внесла свои коррективы. Во-первых, налоговый инспектор сказал, что моя модель котла уже не годится для варки шедевров с подхихикиванием. А во-вторых, текущая квалификация как зельевара тоже этого не позволяет. Ну и шляпы нет, в заключение. Ох уж эта скучная взрослая жизнь. Почему даже если ты поставила себе цель и самоотверженно к ней идешь, готовая сворачивать горы и преодолевать сложные трудности, то на пути тебе почему-то встречаются исключительно мерзкие болота бытовых сложностей, которые засасывают и лишают сил. Надо сказать, что я искренне считала, что с появлением в моей жизни помощницы все непременно наладится. Я радостно делегирую ей все, чем сама не хочу, не могу и не успеваю заниматься. Ведь для этого и существуют ассистенты, не так ли? В общем, наивна я была. Оказывается, как только у тебя появляется тот, на кого можно сбросить маленькую тележку дел, сразу же оказывается, что все это время твоего внимания дожидался целый воз оных. Следующие несколько дней я крутилась, как белка в колесе. Во-первых, налоговая. Из цепких объятий я вырвалась, потрепанная очередями, и с диковатым от бумажной волокиты взглядом. После этого мне пришлось бежать в академию и уже на месте выяснять, что я не успела сделать часть домашки из заданного. Я просто про это забыла. Из головы словно вылетело. Вот честное слово. Преподаватели моим умоляющим взглядом, к сожалению, не впечатлились. И как следует прописочили. Звучало много обидных слов в стиле. А зачем вы вообще пришли, если не собираетесь учиться? Я всегда догадывался, что девушки в академию поступают лишь хвостом крутить. И тому подобные высказывания. В свете всего вышеперечисленного, к исходу недели я уже стала немножечко надеяться на темную ведьму и уже думала было уточнить у Сары детали ритуала, в котором меня собирались убивать. Если это не очень больно и напоследок можно выспаться, то подобный исход становился все привлекательнее. Я даже нервно хихикнула, представив, что вывешиваю за двери лавки записочку, что многоуважаемая ведьма, так и так. Я передумала жить в таких зверских условиях. Потому можно ли поторопиться и принести меня в жертву, не дожидаясь кровавого полнолуния? Единственным светлым пятном в этой темной болотной муте был магистр. То, что я испытывала в его компании, вообще очень изменило свою эмоциональную окраску. Стоило мне перестать думать о нем как о сверхподозрительном мужчине с не менее странными кладбищенскими интересами. Это никуда не исчезло, но просто отступило на второй план под ворохом других проблем. А лорд Рэйвенс, которого мне так и хотелось называть просто по имени, сейчас был скорее отдушенный. Он умел молчать и слушать как никто. И внезапно даже страшный бюрократический дракон оказывается уже не таким страшным. И с магистром, о чудо, можно не только пить Глинтвейн и целоваться в зарослях, но и просто гулять. А то, что с тех самых пор он не позволял себе больше, чем мимолетные поцелуи в щечку на прощание, положа руку на сердце, скорее расстраивало. Я полностью осознавала, что попала в ловушку, И теперь лишь дело времени, когда же блистательный герцог разобьет мне сердце. Потому что легкие интрижки – это не про меня. А вот серьезные отношения – кто же пойдет на такой мезальянс? Да и в общество. В последние пару десятков лет стало гораздо проще относиться к добрачным связям, чем во времена молодости моих родителей, например. Так что, как мудро прокомментировала Сарочка, разбитое сердце можно склеить, а вот вынутое из грудной клетки обратно не пристроишь потому улыбайся магистру и хлопай глазками дальше. Заинтересованный мужик точно не даст тебя прибить». Таким нехитрым образом я избавилась от любопытства на тему деталей своего убиения, но и от страдавших на тему отношений. «Два в одном». Я усмехнулась, вспомнив задорные комментарии княжули, и переставила один флакончик на место другого. Теперь они стояли по размеру и выглядели гораздо лучше. Еще на ту же полку я добавила всякой декоративной зелени. И она вообще заиграла с продажной точки зрения. Невольно стрельнула глазами в сторону выхода из торгового помещения. Там, в закутке под лестницей, дожидалась своего звездного часа моя новая вывеска, заказанная у столера по индивидуальному эскизу. И да, она получилась потрясающей. Деревянной, стесненной надписью зеленого цвета, которую обвивали золотисто-черные цветы. И уже скоро его друзят прямо над входом в мою лавку и она окончательно сменит свое название. Окончательно станет моим детищем, а не наследством почившей ведьмы». «Адель!» Из мечтаний меня вырвал голос Лайны. «А куда вытяжку из трехцветника поставить? Ты просила принести из подсобки». На стойку. Повернулась к ней я и, взяв со стеллажа несколько баночек, направилась к помощнице. «Сейчас мы добавим его в витринные образцы средств». «Зачем?» Заинтересованно поинтересовалась мисс Ревин в которой за прошедшие дни обнаружилась хорошая такая доля здорового любопытства. Ей действительно было интересно, из чего состоит то или иное средство, и каким образом одни компоненты усиливают или ослабляют действия других. Я рассказывала, потому что, во-первых, мне не жалко, а во-вторых, все это не представляло собой великой тайны и вполне можно было прочитать в любом справочнике травника, а кое-что и в советах по домоводству. Так что домострой, конечно, домостроем. Но, по мнению сильного пола, женщина должна быть не только тиха и услужлива, но еще и свежа, как майская роза. Чтобы продлить срок годности в скрытой упаковке, пояснила я, как раз отвинчивая очередную крышечку. Вдобавок, смотри, на этой линии кремов юная свежесть. Основной актив – это вытяжка из Мерави. И она окисляется при контакте с воздухом. И теряет часть свойств. А образец у нас витринный. То есть открывать станем часто, и он может быстро прийти в негодность. Уловила суть Лайна. Именно. Я взяла пипетку и даже успела набрать в нее вытяжку трехцветника, но добавить в крем не удалось, потому что дверь открылась с таким оглушительным стуком, словно ее намеревались сорвать с петель. Колокольчик истерично зазвонил, видимо, вторе настроению посетителя. А когда я подняла взгляд, то увидела на своем пороге Эванжелину, медсестру из Академии стихий. Девушка замерла на пороге, сжимая в руках свернутую трубочкой газету так, словно это была чья-то шея, и сверкала красивыми глазами, что сейчас приобрели чистейший голубой небесный оттенок. Волосы ее чуть растрепались, кожа порозовела. В общем, ей можно было бы любоваться, как воплощением ярости. Даже восхищаться, наверное, если бы она не швырнула через лавку газету и не рявкнула. «Ты! Ты мерзкая потоскушка Газета упала на стойку и сбила мою руку, благодаря чему в крем юная свежесть Самопроизвольно добавился чертов трехцветник. Правда, не в количестве пяти капель, а нескольких чайных ложек минимум. Теперь получившейся косметикой можно было намазать разве что злейших врагов. Вот зараза. Испортила отличный продукт. «Да как ты посмела!» – продолжала разоряться незваная визитерша. На шум из кухни тотчас явилась нечисть. Сара воодушевленно помахала закладкой и заявила. «Так и шкандаль? Шкандали – это прекрасно! Это я люблю!» А я вот не очень. И главное, непонятно, за что прилетела. Ты мерзкая потаскушка, ярилась Еванжелина. Решила, что вот так все просто будет, да? Хвостом покрутила, глазками поморгала, и все. Начинает проясняться. Но облегчать этой невежливой барышней задачи я не собиралась. Изогнув бровь, я повернулась к испуганно замершей лайне и повторила за гостей. Говорят, мерзкая потаскушка, представляешь? Ты таких знаешь? Помощница помотала головой вот и я не знаю». «Издеваешься?» – справедливо заподозрила красотка. намекая что вы адресом ошиблись. Не иначе». «Самая умная!» – неприятно усмехнулась Еванжелина. «Так вот, запомни, дурочка с переулочка, он мой, и как бы тебя сейчас потаскушка не валял по сену, все равно будет моим». «Ага, кажется, начиная понимать». Сарочка тоже была сообразительной, а потому ткнула в морель закладкой и произнесла це не просто шкандаль, це сцена ревности. Очень громкая, вульгарная девица, кивнула мышка, неприязненно глядя на визитершу. И право, если магистр имел с ней какие-то дела, то я в нем разочарована. Тю, думаю, что при нем она невинна, как овечка до встречи с горцами. Я тем временем, с некоторой опаской посмотрев на вцепившиеся в стойку на маникюренные пальчики девушки, отодвинула на другую сторону все баночки-скляночки и даже мешочек с травами. «Ну и что ты молчишь? Еще и тупая!» Визгливо не унималась упорно жаждущая взаимного скандала Эва. Не исключено, что даже рассчитывала на мордобой, в котором, возможно, даже победила бы, так как она выше, крупнее, а я никогда не решала проблемы методом таскания оппонента за космо. Видимо, просто так с визгом набрасываться на спокойную соперницу она не могла. Требовалась взаимность. Потому я расплылась профессиональной уже улыбочке продавца и все тем же умиротворенным голосом ответила. Дурочка с переулочка, потаскушка, мучительно пытаясь сообразить, кто бы это мог быть. Да все никак, все же ошиблись вы, девушка. В ответ она разразилась таким потоком грязной, практически рыночной ругани, что мы все дружно заслушались. А после вдруг замолчала, бросила мне напоследок, что разговор еще не закончен, и практически выбежала из лавки. Внезапный финал, удивленно прокомментировала Морель. Понос он всегда внезапный. Глубокомысленно отозвалась Сарочка. «Я решила, что раз у девчонки столько мерзостей в голове и на языке, то не помешало бы от них избавиться. А такие шумой мой батька говаривал, что лучше всего воспитание доходит через пятую точку. Бить я ее не могла, так что...» Неизысканно, неизящно. Спустя полминутки нашлась, как выразить свое отношение к креативу княжу мышка Та опольщенно закатила глазки, а Лайна вдруг воскликнула но ну ничего себе, дочка мэра, разошлась!» Я порывисто повернулась к ней и потрясенно переспросила. «Дочка мэра?» «Ну да», – слегка удивленно посмотрела на меня помощница. «А ты не знала?» «Хотя в последний год после размолвки с лордом Рейвенсом она практически не появлялась в обществе и не мелькала в газетах». «Вот это поворот!» «О, так ты не знала? Я сейчас все расскажу». Лайна уже открыла было рот, чтобы посвятить меня в несомненно животрепещущую историю полную внезапных сюжетных поворотов и любовных разочарований, когда я подняла ладонь и торопливо вставила. «Стоп, пойдем на кухню. Чувствую, это надо слушать за чаем и потрясенно заедать вкусняшками. А как же клиенты? У нас колокольчик. Зазвонит им и тут, как тут. Да и сейчас мертвое время. Обед у всех начнется через полчаса. Так что как раз есть возможность поболтать». На кухне я развила видимость бурной деятельности. Вообще, с появлением в доме мисс Ревинкл давать домовому пришлось намного осторожнее. Он уже не мог сам расставить чашки и чайники, а также быстро наделать бутербродов. Но по-прежнему из-под помогал. Там кипение воды и ускорит, тот закусок впрок настрогает. Так что и сейчас, пока я копалась в холодильном шкафу, все уже было готово. Лишь помощница поражена и чуть завистливо вздохнула. «У тебя все словно само собой делается, просто диву даюсь». «Я как переехала...» то первое время мучительно осваивала жизнь без прислуги. Оказалось, что все мы совершенно к быту не приспособлены Как тебе это удается? Морель только фыркнула. Тоже мне удивило. Я же цыкнула на нечисть и нейтрально ответила, выставляя на стол вазочки с вареньем и остатки печенья. Это просто сноровка. Но и конкретно мой пансион был достаточно суров. То есть, как минимум за одеждой, мы ухаживали сами. Удивительно. В общем, расселись мы. С одной стороны я и моя невидимая постороннему глазу волшебная свита, а с другой ничего не подозревающая Лайна. «Вещай!» – выдохнула за всех Сарочка, а я озвучила. В общем, к нам заходила, забегала, залетала, короче, Еванжелина и Бесицкая. Единственная и горячо любимая дочь столичного мэра, назначенного на пост года три или четыре назад. Отпив чаю и воодушевленно блестя глазками начала Лайна. Ну а пару лет... Как-то то ли с рубежей, то ли с какой еще службы вернулся блистательный лорд Реонар Рейвенс. И, конечно же, сразу покорил весь высший свет. А в первую очередь незамужных девиц и их матушек, разумеется. Именно, кивнула Лайна, и ее взгляд стал чуть грустнее. Моя мать тоже пыталась намекать, чтобы я больше улыбалась. Чаще шутила и вообще попыталась быть хоть чуточку очаровательна, так как состояние папеньки у нас есть. А вот в основном я ни рыба, ни мясо жесткая она у тебя, я бы сказала даже жестокая. Просто мать года язвительно добавила княжуля, давайте ее проклянем тоже. Лайна же продолжала свой рассказ. Но у всех остальных не было ни единого шанса, так как в тот год на свой большой сезон начала выезжать Эва. Как ты знаешь, сезоны для девиц есть два. Малый, в процессе которого девушка имеет право выезжать на прогулки, завтраки и музыкальные вечера и большой. В него она становится девицей на выданье и может посещать балы и прочие вечерние увеселительные мероприятия. Она ему понравилась? Сделанным спокойствием спросила я. Почему-то думать о том, что у красотки Еванжелины и Реи что-то было в прошлом, было мучительно, неприятно. Под ребрами колола и настроение просто моментально портилось. «Ну ты же сама ее видела!» – грустно улыбнулась Лайна. Какой бы отвратительный не был у Эвы характер, среди девиц она прекрасно умеет себя вести в мужском обществе. но и внешность, да. В общем, судя по тому, что с некоторых пор он стал танцевать с ней просто-таки неприличное количество танцев на званых вечерах, в обществе пополз слух о близкой помолвке. Все уже начинали поздравлять мэра и его дочь, так сказать, заранее. Потому что заполучить в своей сети самого герцога – это большая удача. Но, как понимаю, что-то случилось. да Притом никто не знает, что. Лорд перестал выезжать в свет. И более того, устроился преподавателем на какой-то факультативный курс в Академию стихий. И это с его-то уровнем сил, титулом и опытом. Все были просто потрясены. Но еще больше шок вызвало то, что спустя полгода Эва устроилась все в ту же Академию. Лайна даже наклонилась ко мне и вполголоса произнесла это страшное слово «на работу». «Какой ужас!» – несколько иронично ответила я уязвленная тем, что честный труд вызывает такое удивление. «Адель, не подумай плохого», – тотчас замахала руками моя помощница. «Ты же сама должна понимать, как я к этому отношусь, не так ли? Учитывая, что я у тебя на стажировке и то из милости». «Да, я понимаю, просто ты с таким шоком это сказала». Это чтобы дать понять, как дико это выглядело для высшего света столицы. Все же сама дочь мэра, а не кто-то там. Вдобавок, раньше Эванжелина признавала только тот вид заработка, который капает на счет в виде дивидендов от состояния предков. И тут работа». Сарочка авторитетно произнесла. «За рейчиком нашим в Академию потащилась, закладкой клянусь». Я лишь медленно кивнула, показывая, что согласна с выводами княжули, и уже открыла было рот, чтобы задать несколько уточняющих вопросов. Но не успела. Зазвонил колокольчик. «У нас посетитель». Я побежала. Точис подорвалась Лайна, отставляя чашку. «Ты пока спокойно допивай чай, а я, если не справлюсь, то позову». «Хорошо», – кивнула я, опускаясь обратно на стул, с которого, оказывается, уже успела встать. Стоило Лайне выйти из комнаты, как Морель резюмировала. «Вот и конкурентка у тебя нарисовалась, Адель. Притом не простая, а золотая. В прямом смысле – папина гордость и мамина радость. Золотая девочка», – согласилась Сара. «Но «Ну, ничего, я повела плечами». «Главное, чтобы лавку не подожгла, а остальное я выдержу». На кухню зашел кот, несущий что-то в лапах. Этим чем-то оказалась злополучная газета, которая швырнула в меня Еванжелина, когда только появилась в лавке. «Лучше давайте полюбопытствуем, из-за чего эта брюльянтовая так возмутилась». И мы полюбопытствовали. Практически сразу захотелось ругаться. Когда я переживала, что на прогулках за нами по кустам следит темная ведьма, я не предполагала, что бояться надо не только ее, но и всякой репортерской братьи. На первой же полосе была фотокарточка лорда Рея, который обнимал за плечи смущенно потупившуюся девушку и смотрел на нее так ласково, что это читалось даже через изображение. Заголовок гласил, «Блистательный лорд нашел утешение в объятиях обычной горожанки. Кто она, невинный цветок или коварная фурия? Трындец тебе, Аделька! С некоторым сочувствием покосилась на меня Сарочка».